А теперь несколько слов о содержании книги. Из сотен дел, с которыми мне пришлось столкнуться за 30 лет работы в контрразведке, я выбрал 4, считая, что они наилучшим образом раскроют нашу тему «друг» или «враг». В них видны те трудности, с которыми приходилось сталкиваться, когда надо было отсеять правду от массы противоречивых фактов и версий. Рассказывая об этих делах, я старался добросовестно излагать все факты, которыми располагал в то время, и разбирать события шаг за шагом в той последовательности, в которой они развертывались. Я не пытался скрывать отдельные моменты и нарушать последовательность событий ради неожиданной развязки. Я старался, чтобы читатель вместе со мной вникал в суть дела, вместе со мной в ходе всех допросов взвешивал все за и против. Два из этих четырех дел я отношу к числу самых трудных, которые встретились на моем долгом пути контрразведчика. Два других, по-моему, заслуживают внимания своей оригинальностью. Все лица, упоминаемые в книге, — невыдуманные герои. Некоторые из них живы и по сей день. Я позволил себе дать им вымышленные имена, сохранив подлинные лишь у немцев. Правда, кое-где я изменил отдельные несущественные детали, чтобы этих людей нельзя было узнать. Однако все описанные мною события действительно имели место, и я представил издателям документальные доказательства, подтверждающие достоверность всего рассказанного мною. Итак, речь пойдет о подлинных событиях, и они, надеюсь, подтвердят общеизвестную аксиому, что правда необычнее вымысла и, может быть, не менее захватывающей. Поставим же себя в положение часового и, заслышав шаги в темноте, воскликнем «Стой! Кто идет? Друг или враг?» Арест Пинто.